18. Через три дня произошли первые стихийные митинги с криво транспарантами и плакатами «Власть народу», «Долой марионечный парламент», «Сбросим власть семей», «Джут Блэллок наш президент» и так далее и тому подобное. Активисты вышли за рамки предложенных кураторами вариантов и придумали свои не менее емкие лозунги. А еще через три дня таких уличных митингов состоялось полноценное шествие. Со всех концов города эти мелкие группки по 20-50 человек тоже как будто сами по себе стали стекаться единой ручейки. К ним по пути уже действительно добровольно присоединялись обычные горожане, возвращающиеся с работы, и просто прохожие в конце концов образовал на главном проспекте шумящую реку человек 1010. Но прикормленные журналисты показали это шествие так, будто двигалась толпа 1100. «Впечатляет!» – удовлетворенно кинул Джуд Беллок, смотря репортаж. «Очень впечатляет! Честно говоря, я даже не рассчитывал на такой быстрый и хороший результат. Надо будет завтра провести мониторинг», – кивнул Каин. «Посмотреть, как изменились результаты. Уверен, что наши показатели значительно вырастут». «Это наверняка так», – согласился Кэрри Эллис. «Еще 5% возьмем, но этого все равно недостаточно, чтобы пройти во второй тур». Эта акция не одноразовая. Мы будем работать дальше, наращивая обороты, и я уверен, что вскоре мы сможем реально соперничать с нашими конкурентами за благосклонность избирателя. Еще месяц, и наши показатели вырастут настолько, что о нас заговорят всерьез. Да, кинул главный политтехнолог, но это может привести к ответной реакции наших политических противников. Например, силовое. При должном освещении в прессе это будет нам только на руку. Более того, мы должны их спровоцировать на активное противодействие. Пусть они нападут на штабы активисту, сожгут их, разобьют, кого-нибудь побьют. Главное, что мы должны быть к этому готовы и все заснять. Я уже вижу заголовки газет и репортажи в сети и на телевидении. Нападение на активистов кандидата от народа. Семьи наносят ответный удар и тому подобное. От этого же у нашего рейтинга случится настоящая эрекция. Блэлок от такого нестандартного слова оборота даже поперхнулся. — А если они просчитают этот вариант и не нападут? — спросил он. — А если не нападут они, проявив благоразумие. Мы сами это устроим и скажем, что это происки наших политических противников. Ложь, но люди в нее охотно поверят. — Хороший ход. — Только на этот счет нужно заранее подготовиться и создать небольшой полувоенный отряд, — продолжил Каин Иннокент. — Будет совсем хорошо, если его члены, будучи в составе митингующей колонны, спровоцируют нападение полицейских сил. — Точно, — подхватил идея мистер Элвис. Это как ничто иное привлечет на нашу сторону уже простого законопослушного обывателя. Напавшие первым, особливая, если это власть, не прав по определению. Это действительно привлечет на нашу сторону большое количество голосов. Хорошо бы и в других городах устроить подобные шествия. Зачем, удивился политтехнолог, Брентан, средоточивая всей политической и экономической жизнью, здесь 30% всего населения Касабланки, остальные разбросаны по небольшим городкам и поселкам. Нет, работать нужно по всей планете. Провести более обширную вербовку молодежи, чтобы в нужный решающий момент свести ее в столицу и устроить настоящий митинг, такой, какого еще не знала планета. Это потребует больших денег, напомнил Кэрри Элвис. Лучше подумайте, чего потребует от нас Оникс, если мы не выполним работу, напомнил Иннокент, начал серьезно подозревать, что большая часть денег, выделенных Виктором Баренцем на политическую кампанию, этими прощелыгами банально разворована. «Ничего, жить захотят вернуть все до последнего Реала», — подумал он. «Через пару дней нужно ввести какую-нибудь символику», — продолжил Иннокент, вспомнив абордажников и их разноцветные платки с различными символами, которые они гордо носят каждый день, а не только во время штурма корабля, чтобы опознавать друг друга с первого взгляда. Это им здорово помогало в пьяных драках при криках наших бьют. Это здорово объединяет людей. Что именно? Ну, не знаю». Что-нибудь попроще, чтобы можно было изготовить в большом количестве и хватило большинству. Например, флажки, значки, ленточки, наконец. Нет проблем. Правда, на Касабланке нам их по понятным причинам вряд ли удастся произвести. Но мы сможем завести продукцию из другого мира. Отлично. На планете есть какие-нибудь популярные музыкальные группы? Есть. Отлично. Можно даже парочку с других планет выписать вместе с ленточками и флажками и устроить концерты. Причем ход бесплатный, точнее, в качестве билета должен служить этот самый флажок или ленточка, раздаваемый активистами. Устойте, молодежи, карнавал. Политика в чистом виде для них слишком скучна. Так сделайте ее весельем. Вы уверены, совсем грустно спросил мистер эллис представив, во сколько все это влетит? Абсолютно. Терять нам нечего, или пан, или пропал. Что правда, то правда, хмыкнул жут Блэллок. И еще. Да. Тут есть где-нибудь баня? Баня? Да, обычная баня. А как баню-то можно использовать в политическом плане? Почти никак, если ее не посещают наши политические противники. А то, как можно было бы заснять что-нибудь интересное, какие-нибудь извращения и тому подобное. Тогда зачем вам баня? Там и цехачу. Кандидат-президент и главный политтехнолог переглянулись, и последний, уже откровенно посмеиваясь, сказал «Найдем».